Глава 4. Убийца из RPG. Написать, издать, создать собственную игру, запустить свою франшизу, продав и локализовав несколько чужих. Более того, преуспеть там, где судьба ставит палки в колеса, а постоянные организационные проблемы чинят препятствия на пути. Марчин и Винский и Михаил Кичинский одержали победу, выпустили своего ведьмака на PC. Игре сопутствует бешеный успех, а их называют предпринимателями 2008 года. Они берут награду Ernst Young Entrepreneur of the Year Польши и представляют свою страну на международном конкурсе. Разработчикам, которые работали до седьмого пота, ушли из студии после выгорания или пережили кранч длиной больше года, наверное, остается только горько смеяться. Это они упорно трудились, чтобы «Ведьмак» был не просто подобием дьявола, как мечтал в начале Михаил Кичинский, а настоящей ролевой игрой во многом вдохновленной серией «Готик». Эти самые разработчики, дизайнеры и программисты дали возможность двум предпринимателям создать бренд «The Witcher», а теперь их не принимают во внимание. Забыто пиратское прошлое Ивинского и Кичинского. Никто не помнит, что когда-то они продавали дешевые копии игр с далекого запада. А если Ивинскому об этом кто-то регулярно напоминает, то он разве что бесится, но совсем ненадолго. Итак, «Ведьмак» — коммерческий успех. И пара бизнесменов укрепляется в решении окончательно перевести CD Projekt на рельсы разработки игр. Правда, все придется перестроить и переделать. Работа над Rise of the White Wolf исчерпала человеческие финансовые ресурсы студии, а всеобщий экономический кризис добавил проблем. Оставшиеся в сиди Project Red 50 разработчиков разошлись по новым проектам. Ведьмак 2 на Aurora Engine, Ведьмак 3 на новом движке и с амбициозной идеей открытого мира. Но теперь им снова пора сконцентрироваться на единственной цели — Ведьмаке 2, оснащенным новым движком. Движок РУЖ «We are rebels since 2002» — белым шрифтом на красном фоне. Этот слоган при входе в студию эхом звучит в сердцах тех, кто следит за судьбой CD Project Red со времен ее амбициозного дебюта и не оставляет без внимания карьеру основателей студии от первых шагов в Варшаве и торговли пиратскими играми на гигантских блошиных рынках. Все делать по-своему, своими средствами. оставаться как можно более независимыми. Сегодня все ориентируются на CD Projekt Red. Издатели, которые хотят улучшить имидж, берут на вооружение политику бесплатного контента для игр. Дополнение к Ведьмаку-3 или анти-DRM-политика, отказ от защиты авторских прав, еще более выделяют студию из толпы. DRM, Digital Rights Management, технические средства защиты авторских прав, Программные или аппаратные средства, которые намеренно ограничивают либо затрудняют различные действия с данными в электронной форме — копирование, модификацию, просмотр и тому подобное — либо позволяют их отследить. Она стремится взять производственную цепочку под полный контроль от движка до дубляжа. «Аврора engine дала ей шанс создать «Ведьмака», запустить франшизу и основать компанию. Но серьезная доработка инструментов движка подарила гораздо больше возможностей, чем представляли себе его создатели в BioWare. В CD project с качеством не шутят. С такой философией логично взяться за создание собственного движка, чтобы максимально контролировать производство и все внутренние связи между отделами студии. Томаш Гоб, старший продюсер, вспоминает. «В тот день, когда мы выпустили первую часть «Ведьмака», Мы уже знали, что нужно делать новый софт. В течение года или полутора лет программисты начали писать низкоуровневые модули и на их основе создавать инструменты. Эти слова подтверждает Томак Войчик, специалист по движкам в CD Project Red. «Аврора — прекрасный движок, отлично адаптированный для RPG вроде тех, что делали в BioWare». Но «Ведьмак» во многих отношениях отличается от любой игры BioWare. Различия вынудили нас внести серьезные изменения в движок. Работая над первым Ведьмаком, мы очень быстро достигли точки, где технологии ограничивали креативность наших дизайнеров и художников. Им нужны были возможности, которыми Аврору было не так просто дополнить, и они высказывали много разных пожеланий. Закончив разработку игры, мы, программисты, наконец пришли к выводу, будет проще внедрить все эти функции, если у нас будет собственный движок. Разработку нового движка определяли три руководящих принципа. Во-первых, нужно, чтобы сценаристы и авторы квестов могли добавлять контент прямо в игру, не обращаясь каждый раз за помощью к программистам. Во-вторых, важно, чтобы игры на этом движке не были пожирающими ресурсы компьютера монстрами с заоблачными требованиями к мощности процессора. И, наконец, в-третьих, хорошо бы движок поддерживал портирование на консоль. В рамках первого принципа разработчики инструментов весь первый год постоянно общались с геймдизайнерами, чтобы создать необходимые механизмы, а геймдизайнеры осваивали азы скриптового языка, чтобы научиться самостоятельно программировать цепочки событий. Им больше не нужно идти к программистам, потому что они знают основы скриптового языка, и этого достаточно, чтобы написать логический блок и вставить в диалог или в любую геймплейную ситуацию, и это работает. Если смотреть логически, не нужно знать, что находится внутри программы, примечания автора, чтобы это сделать. В общем, поскольку мы писали движок с самого начала, у нас была возможность подумать о том, как сделать концепт художников независимыми. И в итоге все получилось. Что касается второго принципа, это уже вопрос маркетинга. Один взгляд на технические требования RPG к PC того времени доказывает, что «Ведьмак 2. Убийцы королей» требует не меньше ресурсов компьютера, чем Mass Effect 3 или Kingdom of Amalur Reckoning. Фактически CD Projekt Red обращается к уже существующим инструментам, которые неоднократно испытаны в разработке и производстве современных игр. Это, например, Path Engine — перемещение и навигация, Havok стимуляция физических элементов, Scaleform интерфейс игра игрок, F-Mod создание звуков и так далее. Нужно отметить, что мы оставались прагматиками на всех этапах разработки. Если решение, которое соответствовало нашим требованиям уже существовало, мы не разрабатывали собственные. Поэтому мы использовали такие middleware, как Havok для физики, Scaleform, GFX для пользовательского интерфейса и FMOD для звука, объясняет старший продюсер Джесек Рдзаны. Вспоминая об этом в большой статье о «Ведьмаке-2», эксперт по движкам в Digital Foundry Ричард Ледбеттер одобряет решение довериться уже существующим программам для создания некоторых функций движка. Этот прагматизм разделяют почти все новаторы в сфере игровых технологий. Unreal Engine включает то же самое «Middleware», и это позволяет экономить время, деньги и силы разработчиков. А CD Projekt Red, как мы знаем, бежит на перегонки со временем в погоне за деньгами и рабочей силой. Наконец, эти промежуточные программные средства подходят и для консоли, что должно упростить процесс портирования в сравнении с первым «Ведьмаком». На самом деле, несмотря на всю модернизацию и совершенствование от CD Projekt Red, Aurora Engine никогда не задумывался для работы на домашней консоли. почему и понадобилось за несколько месяцев до этого обратиться за помощью к студии, где привыкли работать на этом ПО. Результат известен. «Призрак неудачи Rise of the White Wolf» все еще витал над CD Projekt Red. И было решено, что все будущие версии для домашней приставки должны будут получить печать качества студии Red, а не кого-то еще. «Мы по-прежнему хотели выпустить «Ведьмака» на консоли», продолжает Томак Вуйчик, старший программист CDPR. Было очень трудно это сделать с «Авророй», движком для игр на PC. Нам действительно требовалось что-то другое, хорошо работающее именно на консоли. Разработка Red Engine просто дала нам полный и неограниченный контроль. Чтобы выиграть время на производство «Ведьмака 2», было стремительно принято решение доводить движок до ума параллельно с разработкой игры. Оно будет стоить разработчикам парочки сбоев системы. Через несколько лет такое же решение примет Аркейн Studios при переходе от Unreal Engine в Дизондер к Void, модифицированной версии ID Tech 5 от ID Software Doom, чтобы создать Дизондер 2 с той же нестабильностью, задержками и необходимостью иногда по несколько дней переписывать код, чтобы он выдал то, что от него ожидается. Старший продюсер Джесса Кардзаны помнит все это слишком хорошо. Несколько базовых элементов пришлось создать еще до того, как началась полномасштабная работа над Ведьмаком 2. Но по большей части Red Engine разрабатывали одновременно с игрой. Это, естественно, создало определенные трудности из-за временной нестабильности движка. Но также это нам позволило менять код под наши цели и потребности. Наконец, если движок становится более мощным по сравнению с предыдущей частью, его возможности тоже выходят на новый уровень. Артур Ганшинец вспоминает, «Это был просто современный движок, более мощный и, главное, предлагавший более продвинутые инструменты для дизайна уровней и нарративного дизайна. По сравнению с «Аврора Engine. это был настоящий рай». Переосмыслить «Ведьмака». Вооружившись лучшими инструментами, Ред готова начать разработку «Ведьмака 2». Но все-таки напомним, что в самом начале процесса работники все еще разделены на две группы. С одной стороны, команда «Ведьмака-2» по-прежнему работает над улучшенной версией «Аврора Engine, с другой — команда «Ведьмака-3» делает открытый мир на новом движке, том самом Red Engine. И есть еще внешние разработки DLC для первого «Ведьмака», такие как «The Witcher Outcast» от студии «Roxidy». которая должна была рассказать о юности Геральта и о его участии в одной авантюре на Скеллиге или The Witcher Scars of Betrayal от Ocean Studios. Обе студии больше всего известны дополнениями к Neverwinter Nights. Алан Миранда, экс-продюсер BioWare и основатель Ocean, вспоминает. «Мы провели демонстрацию Darkness over Daggerford на Game Developers Conference 2007, потому что на IGF мы взяли приз «Лучший RPG-мод», и Марчин Ивинский специально подошел ко мне, чтобы представиться. Он сказал, что BioWare порекомендовала Ocean Studios как хорошего разработчика, который умеет работать с контентом. Марчин думал о создании DLC для Ведьмака, игры, которая выйдет только через 7 месяцев, вроде премиум-модов Neverwinter Nights. Мы были в восторге от этой идеи, и к концу 2007 -го года уже начали полноценное производство Scarsof Betrayal. CDPR нужно было дать игрокам дополнительный контент, который они будут проходить после завершения основной игры. В августе 2008-го Ocean и CDPR готовились показать Scars of Betrayal на Game.com, а потом мне неожиданно позвонили. Это был продюсер «Ведьмака» Томаш Гоб, который сообщил мне, что, к сожалению, аннулирует все внешние проекты вокруг «Ведьмака», в том числе SOB и Outcast, который все еще был на этапе препродакшена, насколько я знаю. Я был потрясен. Причина отмены этих DLC — Red в долгах. В связи с финансовыми проблемами студии проект Red Engine переброшен на создание «Ведьмака 2», как и все разработчики третьей части. Все это происходит в середине 2008 года. Сначала решено уменьшить размер игры, чтобы сделать ее более компактной и линейной. Томаш Гоб, старший продюсер, объясняет. В первом «Ведьмаке» было 80 или 90 часов игры. Можно было много всего делать, например, Бегать где угодно, потому что у нас было много так называемых квестов. Подай, принеси. В Ведьмаке 2 меньше миссий такого типа. Так что вы меньше бегаете от одной точки на карте к другой. Однако студия решает добавить больше необязательных для основного сюжета локаций, лучше прописать побочные квесты. Чтобы обогатить сценарий, команда разработчиков пускает в ход приема повествования из кинематографа и видеоигр. Сначала флешбеки, многократно отбрасывающие героев в прошлое в течение первого, очень линейного часа игры, который заодно служит туториалом. Затем решительное разделение повествования на две части во второй главе, где игрок, сделав выбор, может идти двумя разными путями, со специфическими квестами. И, наконец, скучноватая третья глава, которая заканчивается слишком быстро. Впрочем, в интервью для «Гамма Сутра» в 2011 году Гоп объясняет, что в RPG всегда важно найти идеальный баланс между контентом игры и финансами студии. Об этой дилемме вам расскажет любой разработчик. Создавать дополнительные сцены, разные концовки, ответвления в сюжете — все это стоит денег. Чем больше вариантов выбора у игрока — тем больше нужно написать диалогов, срежиссировать события и так далее. Каждый конкретный игрок увидит при этом, может быть, только четверть или одну восьмую всего контента. Во время пресс-тура, посвященного Kingdoms of Amalur, Reckoning, мы взяли интервью у игродела-ветерана Кена Ролстона, дизайнера The Elder Scrolls III Morrowind, The Elder Scrolls IV Oblivion и настольных ролевых игр — Уже тогда он напоминал нам, что разработка RPG — это финансовое безумие. Сценарий должен соответствовать не только вариантам, которые игрок выбирает в диалогах, но и каждому его действию. Теперь представьте, что мы говорим об RPG с несколькими классами персонажей и разными типами оружия, и у каждого свое действие, где есть стелс-миссии, то есть нужно настроить систему укрытий и искусственный интеллект, и можно использовать заклинания, которые меняют поведение противников или неигровых персонажей. Так что получится приключение, где игрок видит только часть игры. Кстати, структура, более сжатая и линейная в сравнении с первой частью игры, все равно приводит игрока к 16 разным концовкам. Точнее, к 16 состояниям мира. Процитируем разработчиков. «В первом «Ведьмаке», — объясняет гоп. некоторые кат-сцены менялись в зависимости от персонажа, который вас сопровождал, и тому подобного. Это все процедурная генерация, так что мы продолжили использовать эту систему в «Ведьмаке-2». И это одно из преимуществ собственного программного обеспечения. Игра получается другой в плане графики. Но я все-таки уверен, что главная причина для создания собственного движка — это возможность сделать инструменты, позволяющие рассказать историю по-разному для разных игроков. Они, инструменты, могут адаптироваться к нашей манере изложения. У нас были десятки способов скриптования сюжета, чтобы сделать его в виде логических блоков, которые можно складывать в различные конфигурации. Думаю, именно этим мы смогли выделиться из массы конкурентов и рассказать историю на собственный лад. А чтобы сделать процесс разработки нарратива в Ведьмаке 2 более плавным, CD Projekt Red расширяет команду. Один из новичков специализируется на квестах и находится под руководством Кондрада Томашкевича, тестировщика первого Ведьмака. Это более равномерное распределение задач свидетельствует о том, что студия действительно планирует работать на более профессиональном уровне. Напомним, во время работы над первой частью некоторые члены команды не раз выполняли задачи вне своей компетенции, и зачастую только потому, что в тот момент находились на рабочем месте. Неужели команда стала более профессиональной? Не факт, если верить Артру Ганшинцу. Я не знаю, что на это ответить. Люди были более опытными, это точно. С другой стороны, основная команда первого «Ведьмака» сначала боролась за ресурсы, ведя одновременно несколько проектов, а затем ее заставили опять объединиться над одним проектом. После этого мы утратили командный дух, выработанный с таким трудом. По крайней мере, так это было тогда, в моем понимании. Но что еще сказать? Много новых талантливых людей на борту. Организация и весь бэк-офис, кажется, лучше функционировали. Но способна ли студия учиться на ошибках, я не знаю. Служить человеку. Сегодня CD Projekt — один из главных поборников софта без защиты авторских прав. Можно сказать, эта тема стала ее коньком. CD Projekt и ее топ-менеджеры хорошо поняли, чтобы занять и удержать место рядом с великими играми, игроков нужно гладить только по шерстке, Если некоторые студии, вроде BioWare и Interplay, выпустившие серию Fallout, могут похвастаться тем, что воскресили обескровленный и вымирающий жанр RPG, то CD Projekt чаще всего гордится тем, что придумала что-то новое. Чтобы выделиться на общем фоне, мало более мрачные и взрослой атмосферы игр. И Ивинский обращается к дистрибуции и защите произведений. Все знают, PC-игроки не любят DRM, которая защищает их игры, но при этом занимает оперативную память компьютера, тормозит его, снижает мощность и иногда даже требует постоянно быть онлайн. Хуже того, Ивинский напоминает об этом всем, кто готов слушать. Хватит пары дней, в крайнем случае пары недель, чтобы какой-нибудь маломальский продвинутый пират взломал защиту. Тогда игра оказывается на всех сайтах, где ее можно нелегально скачать. и все же, вероятно, под внешним давлением принятой нормы или по требованию дистрибьютора Bandai Namco, увидим позже. CD Projekt навязывает DRM-защиту Secure ROM первым покупателям игры «Ведьмак 2. Убийцы королей». Нужно ввести код, который разблокирует игру в день ее официального выхода, не раньше. Заметим, что выбранная опция все-таки оставляет больше свободы, чем другие, поскольку в этом случае число активаций не ограничено. Увы, за несколько дней защита на физической версии взломана, и выигрывают от этого пираты. У них в игре гораздо меньше ограничений, чем у тех, кто за нее заплатил. На конференции создателей игр GDC 2012 Ивинский заметит, между прочим, что хакеры не стремились сделать игру доступной для нелегального скачивания. Тогда бы они распространяли версию GOG, на которой не было защиты. Нет, их целью было именно сломать Secure ROM. Студия CD Projekt прекрасно понимала привлекательность своих игр, хорошо представляла, как именно можно обеспечить лояльность игроков и, наконец, отдавала себе отчет в том, что системы DRM бесполезны в краткосрочной перспективе. Поэтому 27 мая 2011 года, после выхода патча 1.1, то есть через 10 дней после релиза игры, защиту авторских прав отменили. Логическое следствие. В период между маем и ноябрем 2011 года «Ведьмак-2. Убийцы королей» был скачен 4,5 миллиона раз по оценке Марчина и Виньского на 1 миллион физических единиц, проданных за тот же временной промежуток. Что поделать? Таков закон рынка. Это системное пиратство в видеоиграх существует с самого зарождения индустрии, со времен Apple II, кассетных компьютеров Amstrad CPC-464, ZX-80, Atari ST и Amiga с дискетами. Уже тогда подростки обменивались копиями последних хитов, хакнутых командой пиратов, более или менее известных в тусовке. Как и в любом обществе, объясняет Ивинский, в игровом сообществе есть небольшой процент воров, Они предпочитают красть, а не покупать. Но с точки зрения статистики, это очень малая часть, и нам не нужно было беспокоиться об этом. Кстати, решение CD project положительно сказывается на имидже студии и оценке ее решений. Прямое следствие этой издательской политики на форумах нередко принято высмеивать тех, кто спрашивает о торрентах, где можно скачать игру польской студии. Вот это добродетельность. «Я твердо верю», — продолжает Ивинский, — «что вы можете убедить какого угодно геймера купить официальную версию игры, если только у вас есть для него выгодное предложение». «Выгодное предложение». Вот ответ CD Projekt. «Он не меняется с начала деятельности издателя, насколько помнит Ивинский». Я предпочитаю концентрироваться на бонусах для легальных клиентов. Мы сделали так со вторым «Ведьмаком». Добавили в коммерческую и цифровую версии разные плюшки, чтобы игрок не зря потратил деньги. Я по-прежнему верю, что в конечном счете нужно только всеми возможными способами убедить клиента, что ваша игра — это лучшее предложение, а оригинальная версия — именно то, что ему необходимо иметь. Я не думаю, что нужно заставлять кого бы то ни было покупать нашу игру. Если он ее не хочет и пользуется пиратской копией, значит, у нас не было для него выгодного предложения. Может, цена оказалась слишком высокой, и он купит игру позже, через год или два после релиза, когда она будет более доступной. Основная стратегия не изменилась со времен рынка, где пара предпринимателей продавала более качественные копии игр. Бонусы, карты, календарь с обнаженной трис — промо-видео с историями о созданиями игры, комикс, брелок, саундтрек, футболка, артбук и так далее. Во время пресс-тура в конце 2011 года разработчики CD Projekt покажут версию игры для Xbox 360 и не забудут повторить свой спич, перечисляя все бонусы, которые прилагаются к двум версиям игры по выгодной, действительно выгодной цене, вне всякой конкуренции. Но заметили ли они насмешливую улыбку? промелькнувшую у некоторых журналистов. Какая разница? Клиент всегда прав, и он вернется, если его хорошо обслужили. А чтобы его хорошо обслужить, нужно прислушиваться к нему, держать ухо востро, стараться отвечать на запросы рынка. Хотя у «Ведьмака» имелись козыри, один из которых сюжет с вариантами выбора не обошлось и без серьезных недостатков. Например, бесконечные загрузки. Позже время загрузки сократилось, а игру оптимизировали с выходом расширенной версии в коробке или в виде патча для тех, у кого игра уже есть. Но систему боя исправлять было уже поздно. Многие жаловались, что в оригинальной игре сражения слишком сложные. Это здорово затягивало, но приходилось все время фокусироваться на экране. Если вы выбирали высокий уровень сложности, не было даже мигающей иконки, подсказывающей, когда нужно атаковать. Чтобы понять, когда кликнуть, приходилось только считать удары меча. Система, ограниченная архитектурой Aurora Engine и проблемами с памятью, оказалась требовательной и при этом очень утомительной. К тому же она не поддерживала портирование на консоль. После ряда трансформаций боевой системы в руках white Screen всякие сомнения пропали. Нужно переходить к более непосредственному экшену полностью на геймпаде. Но если верить английскому видео 2010 года кальфа альфа-версии «Ведьмака 2», которая изначально было внутренним промо-роликом для компании и, вероятно, для инвесторов, до перехода к сегодняшней системе боя еще далеко. Остается отметить, в демо-версии выгодно выделяются динамическая камера в диалогах, реакции второстепенных персонажей на заклинания Геральта и технические усовершенствования движка. Но сами сражения сразу же возвращают нас к устаревшей первой части. Они ней же напоминают работа камеры, иконка с горящим мечом и даже движение модели Геральта. Как будто в первой версии второй части было решено сохранить уже дискредитированную механику и добавить только «хэвок» — движок, управляющий физикой окружающей среды, и квик тайм чтобы сделать сражения более кинематографичными. Только внезапное озарение могло поставить под вопрос достижения, которые студия хотела непременно переносить из одной игры в другую. И спусковым крючком перемен неожиданно станет игра, вышедшая 25 июня 2010 года и покорившая всю Европу. История о душах, демонах, постоянных смертях. И геймплей, в котором сражения на мечах, построены на умении уходить от удара, следить за повадками врага и бить наверняка. Demon's Souls Так или иначе, через интервью с разными разработчиками CD Projekt Красной нитью проходит мысль о присвоении механик From Software. Конрад Томашкевич, автор квестов во втором «Ведьмаке», рассказывал журналистам в 2013 о работе над «Ведьмаком 3». Dark Souls сильно повлияло на меня, потому что я обожаю игры такого типа. Но я понимал, что после «Ведьмака 2» нам нужно меньше экспериментировать с такими вещами и больше сконцентрироваться на том, что в наших играх нравится людям». Машкевичу возразят, что Dark Souls вышла через несколько месяцев после Ведьмака, так что он, вероятно, имеет в виду Demon's Souls. В любом случае, влияние он признаёт открыто, и это объясняет то, как франшиза сближалась с играми Souls вплоть до подражания их геймплейным фишкам. Сначала играть сложно, а потом всё легче и легче. А Томаш Гоб во многих интервью, в частности, в разговоре Седж в марте 2011 года, говорит о влиянии Heavy Rain на нарратив. Отсюда необходимость в ходе диалогов принимать решения за ограниченное время в духе Quick Time Events. Источниками вдохновения для боевой системы, механик уклонения и тому подобного послужили Демон Souls и Batman, Arkham Asylum. Уклонение и расстановка врагов необходимость устранять и контролировать вражеские группы, даже использование правильных эликсиров в нужный момент, все эти приемы упомянутых игр уже присутствуют в «Ведьмаке-2», но пока что они, особенно увлечение алхимией, ассоциируются с механиками первой части. Тем не менее, и об этом говорит вся пресса с выходом «Ведьмака-2», CD Projekt Red не «from software», и компетентность разработчиков в сражениях на полном ходу сталкивается с реальностью. Бои слишком жестокие в первой главе, во второй становятся совсем легкими, а к концу игры превращаются в смехотворные элементарные. Игроки не забудут упрекнуть в этом команду разработки. Значит ли это, что система боя была интегрирована слишком поздно, и разработчикам не хватило времени на глубокое тестирование, чтобы сбалансировать кривую обучения и рост сложности? Написать Ведьмака 2. Игроки. Закончившие первого «Ведьмака» уже знают, что во второй части речь пойдет об одном «Ведьмаке» — убийце королей. Об этом вспоминает Артур Ганшинец. Тизер этой истории мы выпустили к концу первой части, что стало большой проблемой. Дальше речь должна была идти о колдуне, убивающем королей. «Ведьмак 2» обязан был принять политический оборот и эпический размах. Я лично был не в восторге. Я предпочитаю более личные и прозаические истории, как в первом и третьем «Ведьмаках». Я работал над сюжетом не с самого начала, потому что занимался другим проектом — первой версией «Ведьмака 3» с открытым миром, которую в итоге аннулировали. Когда проекты объединили, история второго «Ведьмака» была уже более или менее готова, и я сосредоточился на приведении в порядок сюжета и квестов. Потом я ушел. В целом, я не думаю, что итоговый облик второй части — это моих рук дело, хотя надеюсь, что помог заложить прочный фундамент для финальной работы остальной команды. Вероятно, неосознанно желая переписать историю задним числом, сегодня руководители студии говорят о тщательно продуманном плане и осознанном стремлении задать сценарию «определенный вектор», Чтобы диктовать развитие франшизы от индивидуума, Геральт в первой части, до мира, дикая охота через непосредственное политическое окружение ведьмака, убийцы королей. На взгляд Ганшинца ничего подобного, по крайней мере, никакого ясно выраженного и определенного стремления не было. Кстати, чтобы выпустить игру вовремя, CD Projekt снова обрежет большую часть изначально задуманного содержания, укоротив историю и сделав ее более насыщенной. Ничего нового или оригинального тут нет. Все RPG пациенты хирурга, их краят по живому. Это касается и первого, и, конечно, второго ведьмака. А еще это верно в отношении Final Fantasy VII, Planescape Torment и ее духовной наследницы Torment Tides of Numenera, и особенно Legacy of Kain Soul Reaver, которую буквально урезали. Продать cd Projekt. Хотя финансы по-прежнему поют романсы, в 2008 году Марчин Винский и Адам и Михал Кечинские, возглавляющие CDP Investment, не собираются покидать тонущий корабль. Чтобы удержать его на плаву, троица осуществляет широкомасштабную реорганизацию предприятия. Они распускают CDP Investment, которая на тот момент включает CD Project Group, состоящую из CD Project, CD Project Trade и GOG Limited. С октября 2009 разные части CDP Investment понемногу приобретают Optimus SA, прежде чем полностью ее поглотить 1 мая 2010 -го года. Эта компания была основана в 1988 году, специализировалась на сборке PC и IT-решениях и в 1990-х являлась одним из лидеров польского IT-рынка. Хотя ее деятельность явно замедлялась и почти дошла до точки невозврата, выставленная на варшавской бирже Optimus SA выкупила CDP Investment, чтобы ускорить ее вхождение в свой состав. Optimus очень скоро будет переименована в CDP Project Red SA, а название Optimus в 2013 году будет продано. Однако, как объясняет Артур Ганшинец, Этот процесс проходил незаметно и не имел непосредственного или даже заметного влияния на разработку. Насколько я помню, ни одна деталь не просочилась вовне или даже внутрь студии до успешного завершения операции по юридическим причинам. Новая компания была выставлена на биржу. Так что это не воспринималось как продажа студии. Руководство осталось на своих должностях, собственники студии тоже не менялись, пусть даже изменился юридический статус компании. В студии все считали, что идея была в том, чтобы довольно хитроумно мобилизовать средства и выйти на биржу. Невидимое для разработчиков — это удивительная продажа, поглощение с дополнительными условиями. Предприятие в упадке, выставленное на бирже, выкупает другую компанию на грани банкротства, позволяет оценить способность Марчина и винского и Адама и Михаила Кичинских делать кульбиты и вставать на ноги, когда возникает такая необходимость. Расширение боевой зоны Основатели CD Projekt сами не раз объясняли, что еще с пиратских времен хотят предлагать игрокам все больше и больше, насколько позволит бюджет. И им приходит в голову гениальная мысль — официально продавать в онлайн-магазине старые добрые игры, те самые, которые попали к ним пиратскими путями. Идею не спустили сверху, она появилась у самих разработчиков CD Projekt Red. Несколько парней из команды были на GDC за год до этого. Они задумались, в какие игры хотели бы лично поиграть. Не спрашивайте, что их могло привести к этой дискуссии. И осознали, что многие из этих игр практически невозможно найти в магазинах. А если вам повезет их найти, с высокой вероятностью они уже не запустятся на новом компьютере, объясняет Том Оле, глава маркетингового отдела CD Projekt в то время. Думаю, многие издатели с энтузиазмом отнесутся к идее зарабатывать на уже изданных ранее играх из бэк-каталога. Мы в основном пытаемся заполучить Эбэнденуэ, и вполне естественно, что издатели заинтересованы в его монетизации. Мы еще раз возвращаемся к философии CD Project. Купят — скорее, чем украдут. Что угодно, если упаковка соответствует финансовым инвестициям потребителя, если цена соответствует качеству. Игры, выложенные на GOG.com, это не просто откалиброванные и оптимизированные дос версии Некоторые из них пропатчены, баги вычищены, и к каждой игре прилагается оригинальная документация в PDF. Приложения, обои, редкие арты, саундтреки, карты, даже дополнительные версии. Например, Wizardry 7 — все те приятные дополнения, которые обычно рассеяны по всему интернету. Это полная реабилитация старых добрых игр для DOS. Несколько лет спустя... На сайте появятся и более новые игры. Хотя намерение GOG достойно похвалы, и все 246 игр вашего покорного слуги из библиотеки GOG свидетельствуют об успехе магазина, ветераны видеоигр еще выразят сожаление из-за того, что многие системы Apple II, TRS-80, CPC, ZX Spectrum, Amiga на платформе не представлены. На 360 градусов. после того, как «Ведьмак 2. Убийцы королей» 17 мая 2011 года выходит на PC, все взоры обращаются на CD Projekt Red. А как же консоль? Несмотря на проблемы, с которыми студия столкнулась во время разработки, в итоге аннулированный «Rise of the White Wolf», компанию CD project по-прежнему преследует идея адаптировать свой продукт для домашней консоли. Логично. В Польше, где игры CD Projekt продаются в гораздо больших объемах, чем в остальном мире, многие игроки выбирают PC, но в некоторых регионах это лишь ограниченный рынок. Выйти на PS3 или Xbox 360 означает охватить широкую аудиторию, которая никогда или почти никогда не слышала о франшизе The Witcher. Или знает что-то из новостей о той самой Rise of the White Wolf, которую обещали, но так и не выпустили. Да, конечно, предстоит еще стереть эту позорную историю, об этом унижении публика должна забыть. После анализа систему PlayStation 3 быстро исключают из уравнения. Архитектура приставки, от которой разработчики рвут и мечут, настолько далека от PC, что для портирования пришлось бы переписать весь код, пересмотреть все визуальные ассеты игры, все световые эффекты, внедренные в оригинальную версию. Короче говоря, нужно было бы начать новую и очень недешевую разработку. В интервью для Kennerd PC Александр Хаджадж, технический директор Rockstar, говорит о своем отношении к этой приставке так. PlayStation 3 — это ненавлюбленность, как написал Лакан. Ненависть и любовь. «Графический процессор — полное дерьмо раздолбанное. Можете так и процитировать. Очень сложный, недостаточно мощный, плюс печально известный процессор Cell, программировать который было сплошным кошмаром. При этом компания Sony вела себя классно, очень помогала программистам, опубликовала неплохо составленные библиотеки и действительно дала нам доступ к DevKit, тестовым консолям для разработчиков. Другие производители так не делали». Как только стало понятно, как эта штучка функционирует, проблемы превратились в прикольную задачу для программистов, которые любят поломать голову. Это было первое и последнее устройство, работу которого я понимал от А до Я. В итоге, смею надеяться, что GTA 5 тому доказательство. Мы прекрасно освоили консоль. Тем хуже для устройства Sony. «Убийцы королей» на «ты» только с Xbox 360, которая правит бал на рынке. Стоит вспомнить, что 2011, когда начинается разработка версии для консоли, это год, когда продажи PlayStation 3 наконец достигли уровня продаж Xbox 360. 62 миллиона проданных устройств Sony по сравнению с 67 миллионами единиц Microsoft. А Wii вообще подняла планку до 95 миллионов. «Проще говоря, архитектура нашего движка лучше подходила для переноса игры на Xbox 360. Разрабатывать одновременно две версии значило бы разделить команду программистов. Это с высокой вероятностью удвоило бы время на выпуск версии для Xbox на том уровне, которого мы тогда достигли. У нас просто не было ресурсов, чтобы сделать это в поставленные сроки», напоминает исполнительный продюсер CDPR Джон Мамайс. Однако не всё так просто. Движок Red Engine, изначально разработанный для PC, позволяет даже компьютерам среднего класса отображать графику, радующую глаз. Программисты студии внедрили в него множество штук, чтобы сделать впечатление от игры на мощных PC как можно ярче, например, опцию Uber Sampling в настройках, вдохновленную рейтрейсингом Tracing'ом, трассировкой лучей, очень энергоемкой технологией. Сегодня, в 2019 году, они говорят все — а поддерживающие ее карты GeForce RTX, наконец, позволяют в играх с рейтрейсингом поддерживать FPS — количество кадров в единицу времени на уровне Battlefield 5. Речь идет просто о том, чтобы транслировать игру в очень высоком разрешении, а затем снизить качество до исходного разрешения. Эта технология сглаживает изображение, но редко используется в играх. Как вспоминает программист Бартек Вронский. «Умберсэмплин» была задумана не для современных 2011 года видеокарт среднего класса, а скорее для геймеров будущего, которые через несколько лет вернутся к «Ведьмаку-2» и будут играть в игру с по-прежнему потрясающей картинкой. Вводятся и другие процессы, иногда еще более ресурсозатратные, например, боке — прием, размывающий задний план фотографии. Видеокарты и процессоры имеют огромное значение, если хочется, чтобы результат хорошо выглядел и соответствовал пожеланиям дизайнеров. Проблема в том, что Xbox 360 исполнилось 6 лет, когда вышел «Ведьмак 2. Убийцы королей». Эта приставка была уже не в силах справляться с технологическим прогрессом. CD Projekt Red делает не простой перенос, а настоящую адаптацию и частично переписывает код. Когда началась работа над адаптацией, у нас было примерно 5 изображений в секунду в большинстве локаций. То есть сцена отрисовывалась за 200 миллисекунд вместо желаемых 30. Продолжает Барток Вронский. В общем, нужно пересмотреть все. Управление памятью, потоковую передачу данных с диска, место игры на жестком диске, визуальные эффекты, свет. К тому же для студии становится делом принципа максимально сократить время загрузок. Так что выбор очевиден. Разрезать игру на части, каждую из них разделить на куски, достаточно небольшие, чтобы загрузить в память и отображать с максимальной детализацией, не опускаясь ниже 30 кадров в секунду. Важно дать игроку насладиться красотой игры и при этом не мешать ему постоянной подгрузкой данных на заднем плане. Новые игры для PS4 вроде Horizon Zero Dawn в этом смысле ничем не отличаются. В памяти консоли хранится только та обстановка, которую игрок может видеть прямо сейчас. Конечно, нужно было еще оптимизировать движок, чтобы он загружал данные с максимальной скоростью, обрабатывая только то, что было видно на экране в данный момент. Но если бы мы не разделили мир на зоны, у нас ничего этого не получилось бы. Чтобы сохранить 30 изображений в секунду, все досконально просчитано. Учтено количество полигонов в каждом объекте на экране, а QA-отдел в сиди Project Red бьет тревогу каждый раз, когда частота кадров падает ниже роковой планки. Оптимизация, оптимизация, оптимизация. В течение 11 месяцев разработчикам придется бесконечно переписывать каждую сцену, каждый эпизод, чтобы вписаться в рамки. Везде, кроме нескольких деталей, которые уже нельзя исправить. Кстати, у Xbox 360 остается в запасе несколько сюрпризов для команды этой адаптации, в частности, цветопередача и гамма-коррекция, которые довольно сильно отличаются от возможностей PC. Хуже того, нужно учитывать персональные настройки каждого игрока. Чтобы изменить визуал игры, программисты обращаются к коллегам-художникам и получают изображения в более живых и теплых тонах — Изменений столько, и мы перечислили еще не все, что студия решает прицепить к названию этой версии словечко Enhanced, улучшенная. Она не только логично включает в повествование все DLC, вышедшие до того момента, добавляя новые локации и персонажей, но и пересматривает поддержку контроллеров. Сиди Project Red кажется стала гораздо искуснее и увереннее в обращении с рендерингом в HDR. Как результат, атмосфера игры изменилась, она стала более реалистичной и естественной, и меньше напоминает CGI-анимацию в высоком разрешении, объясняет Ричард Ледбеттер, тестируя The Witcher 2 Enhanced для Eurogamer Digital Foundry. По его словам, версия для Xbox 360 даже лучше освещена. Разработчик переосмыслил подход к освещению персонажей. В оригинальной версии часто казалось, что на Геральта и его спутников свет падает неестественно, потому что они должны были визуально выделяться на фоне более мрачной обстановки. Разница в том, что теперь они гораздо лучше интегрированы в окружающую среду, потому что там, где это было нужно, появились удачно расположенные источники света. И нет ничего лучше хороших, качественных кат-сцен, чтобы продать игру публике, которая никогда к ней не притрагивалась. Как сцена в Убийцах королей будоражит геймеров и журналистов во время первого показа и остаётся темой разговоров в обзорах игры. В случае со вторым Ведьмаком на Xbox 360 с версией Enhanced в целом за дело берётся Playtech Image, польская студия, базирующаяся в Варшаве. Её разработку мы видели в Rise в трейлере к Prey, в катсценах Frostpunk совсем недавно в Metro Exodus. и в еще не вышедшей вампая The Masquerade Bloodline 2. Она снова возьмется за работу во всех внутриигровых видео третьего Ведьмака, а также в будущем Cyberpunk 2077. Новые осложнения. CD Projekt и юридические тонкости — это долгая история. Как вы понимаете, она начинается еще со времен Atari, когда разработка The Rise of the White Wolf CD project уступила права на дистрибуцию «Ведьмака-2» на PC леонскому издателю. Иначе пришлось бы возвращать миллионы евро, которых у студии не было. В 2009 году Atari и Bandai Namco заключают партнерское соглашение, по которому обязанности дистрибьютора переходят к последней. Короче говоря, соглашение, связывшее Atari и CD Projekt, теперь связывает польскую студию еще и с Bandai Namco, Она получает приоритетное право сделать предложение о дистрибуции "Убить королей» на Xbox 360 в Европе после того, как продала там же 400 тысяч экземпляров игры для PC. Они сказали нам, никто не сделает вам предложение лучше. Но более выгодное предложение делает американская компания THQ. Контракт заключают с ней, и Ивинский с чистой совестью отправляется в отпуск. Через две недели Бандай Намко замораживает платежи студии. 1,23 миллиона евро по тогдашнему курсу и подает в суд на Optimus SA. Во-первых, из-за дистрибьюторского контракта с THQ. Во-вторых, из-за того, что CD Project отказалась от DRM без разрешения дистрибьютора. Ответ Ивинского не заставил себя долго ждать. Контракт касался только версий для PC. Пока судебное решение не принято, CD project не может даже продвигать вместе с THQ игру, которая должна выйти уже через несколько месяцев. В декабре 2011 года французский суд выносит решение не в пользу польских производителей. У Optimus SA две недели на то, чтобы предложить новое соглашение Bandai Namco. Если она не примет решение вовремя, придется выплачивать 15 тысяч евро в день. Решение не устраивает ни Винского, ни THQ, которая уже вложилась в промокомпанию. Сооснователь студии летит в Агура-Хиллз, штаб-квартиру THQ, где принимает участие в паршивейшем собрании в своей жизни. С одной стороны, Бандай Намка готова раздавить CD Projekt в судах, с другой THQ требует выкуп. После консультации с адвокатами студии и переговоров с THQ решено заплатить американскому издателю. Ивинский Винский может поздравить себя с таким решением, потому что через несколько месяцев THQ обанкротится и будет ликвидирована. А если бы у нас было соглашение с THQ, мы бы не получили деньги за «Ведьмака-2». Потом в США началась процедура банкротства. Права на продажу игры в Европе были бы частью всей этой неразберихи. Похожая история случилась с игрой «1666. Амстердам». Патриса Дизеле, создателя Assassin's Creed», право которого оказалось у Юбисофт после ликвидации THQ. Долгие судебные разбирательства между Дизеле и французским издателем закончились в апреле 2016 мировым соглашением, и Дизеле выкупит франшизу, по цене которая не разглашается. Сегодня все забыто, слезы высохли, взаимные оскорбления остались в прошлом. Бандай Намко успешно, как мы знаем, выпустила в мир игру «Ведьмак 3. Дикая охота» и уже в ближайшие месяцы готовится продавать «Киберпанк-2077» по всей Европе. Игра вышла 10 декабря 2020 года. Об этом говорит пресса. CD Projekt явно училась на своих ошибках, и это особенно чувствуется в рекламной кампании игры «Ведьмак 2. Убийцы королей». Проблемы были разве что с дистрибуцией в Европе. Мы только что их описали. Если первый «Ведьмак» был анонсирован слишком рано, за несколько лет до реального выхода, то в случае с этой частью и винские компании решают начать пиар за год, до того, как игра появится на полках. И теперь реклама получается более дерзкой и откровенной. Трейлер анонса, очевидно, делает акцент на массе наград, собранных Ведьмаком, на продаже полутора миллиона копий, на более динамичной и стратегической системе боя и на Трис, которая волшебным образом теряет все больше одежды. Этот заход показывает, что CD Projekt Red никогда не забывает отметить свои успехи. Чтобы продать игру, нужно, чтобы пресса и игроки о ней говорили, и чтобы регулярно отзывались о ней положительно. Издателю важно бомбардировать аудиторию информацией. Марчин Винский прекрасно это знает, и на Game Developers Conference 2012 вспоминает все маркетинговые приемы, чтобы люди заговорили о его игре. Дневники разработчиков каждые две недели. Разработчики могут снимать их сами. Новые скриншоты каждую неделю. Тщательно обработанные изображения на обложках журналов, которые хочется тут же купить. Ролики с геймплеем, чтобы доказать, что да, игра действительно так же хороша, как на первой презентации. Чит-коды для тестировщиков с готовыми картинами, которые покажут только лучшее в игре. Интервью, которые тоже выходят в сопровождении скриншотов из игры. Пресс-туры, которые окупированы Покупаются. На практике все дело в том, чтобы внушить всему миру, следующий проект CD Project обязательно будет отличным, зафиксировать эту мысль в умах журналистов и читателей, опьяненных новостями и интервью. Ведь все же говорят об игре, как она может провалиться. А если вдруг все же провалится, извиниться немедленно, извиниться публично, урок, который многим издателям следовало бы перенять, а не пропустить. Конечно же, ивинский любит позитивные отзывы, но он настолько же, а может быть, даже больше ценит критику, только она может задать команде новое направление. 17 мая 2011 года выходит «Ведьмак 2. Убийца королей». Сегодня вокруг CD Projekt Red сформировался настоящий культ, и кажется, что так было всегда. Но в момент выхода игры «Ведьмак 2. Убийца королей» далеко не все критики видеоигровой индустрии ее хвалили. На destructed.com Джим Стерлинг, часто занимающий неоднозначную позицию и с тех пор ставший независимым журналистом, не ходит вокруг да около, высказываясь об общем уровне проекта. Все это ведет к концу с клиффхенгером, из-за чего «Ведьмак 2» скорее затыкает сюжетные дыры, чем действительно продолжает историю. Я вспоминаю о бешеном темпе экспозиции и понимаю, что не так уж много действительно сказано и сделано. На две трети игра состоит из затянутых сайт-квестов, а развязка выглядит чересчур поспешной. Не происходит ничего по-настоящему интересного, а на основные интриги только намекают, но не раскрывают их. Временами «Убийцы королей» хорошая игра, даже отличная, но по большей части она всего лишь показывает приемлемый уровень. Игра выполняет свою задачу и убивает время, не оставляя при этом никакого незабываемого или длительного впечатления. Есть куда более прикольные и приносящие гораздо больше удовлетворения способы провести время. Раздаются и другие недовольные голоса. Например, в журнале Edge. Игре ставит 6 из 10, что травмировало ни одного англоязычного игрока, хотя в целом последнее произведение CD Project Red превозносит до небес, а самая частая оценка — 9 из 10. Но критиков немало. Я не могу закрыть глаза на неудачные решения, связанные с концептом CD Projekt, и на провальный интерфейс. Скорее всего, я снова и снова буду играть в «Ведьмака 2», ожидая неизбежного продолжения, но каждый раз буду проклинать волю случая, из-за которого механики в игре сильно проседают на фоне великолепных кадров. Так, например, заявляет Грег Тита в интервью для «Эскейпист». Похожее мнение высказывает Майк Андерес. в «The Guardian». Серии «Ведьмак», несомненно, еще предстоит пройти долгий путь в отношении играбельности. Но что касается масштаба, глубины и качества, кажется, она уже стала ответом Европы на Final Fantasy. И мы давно этого ждали. Арори Манион из GameSpy не только указывает на проблемы с интерфейсом и неуверенный ритм игры, но и замечает, что история довольно дурацкая, а сражения иногда выглядят неуклюже. Мир не такой грандиозный, как в первом Ведьмаке, а конец немного скомкан, одновременно дав положительную оценку общему впечатлению от игры. В следующие несколько месяцев CD Projekt будет пытаться решить все эти проблемы. а каждый из них, Рори Манион, откровенно говорит на GDC 2012. Недостаточно времени заложено на балансировку и финальную шлифовку. В результате после релиза игра оказалась чересчур сложной в первые часы и слишком легкой в конце. Ответ CD Projekt. Все на борт. Работаем 24 на 7. «Время кранча», чтобы подготовить первый патч, затем другой и, наконец, выпустить версию 2.0 в сентябре. К сожалению, первое впечатление можно произвести только однажды. А другие проблемы — DRM, нестабильность. У нас было более 20 человек в отделе по работе с клиентами, и мы с трудом могли обработать все запросы. Мы немедленно убрали DRM и автопатчинг, но понадобилось больше двух месяцев, чтобы привести программу запуска игры. в рабочее состояние. Выступление Винского заканчивается обещанием не повторять ошибок. Так и выйдет. Выход на рынок «Ведьмака-3» будет почти, почти безупречным в отношении пиара и политики продвижения CD project Посмотрим, сработает ли эта политика с «Киберпанк-2077», выход которой все ближе и ближе. Хотя рекламная кампания Ведьмака 3 будет в целом удачной благодаря умело подогретым ожиданиям аудитории, а Ведьмаке 2 нельзя сказать того же. Сомнительная колода коллекционных карт, отмечающих успешные романы Геральта, уже ушла в прошлое, но цифровая «Трис Гольд получает фотосессию в номере польского плейбоя и даже дает интервью. А версия игры на GOG.com все еще предлагает забавное и сексистское возвращение в 1980-е, напоминая об обложке Barbarian от «Пелос Софтвер». Лучше того. или хуже, зависит от ваших наклонностей. В России именно фото обнажённых Геральта и Трис в исполнении модели Клоди Мансун вызовет большую радость среди местных игроков. Это идея местного дистрибьютора 1С Компани. «Секс продаёт». И CD project об этом знает. Кстати, «Ведьмак 2» будет активно и стремительно продаваться за несколько месяцев. Студия зафиксирует миллион продаж версий для PC. 11 июля 2012 года анонсирован выпуск еще 4 миллионов копий. А дальше… CD Projekt больше не разглашала точных цифр, связанных с этой частью. Однако, учитывая бесконечные монструозные скидки на GOG.com и успех «Ведьмака 3. Дикая охота», продажи с тех пор должны были взлететь, пусть и по более низким ценам. Неважно. Ведь в трилогии Ведьмак вторая часть в любом случае не самая популярная. Если верить промежуточному отчету, выложенному в начале 2019 года сайтом RPG Codex, первый Ведьмак занимает 36 место, втиснувшись между великолепными Divinity: Original Sin и Ultima Underworld: The Stygian Abyss. Ведьмак 3: Дикая охота сразу же попал в топ 15. А где Ведьмак 2? нигде за пределами первых 50 мест, указанных в списке, ниже игр Alpha Protocol, Dragon's Dogma и даже Alyx. Хотя технологии Ведьмака 2 не обманывают ожиданий, нарратив и сюжет представляют собой проблему для многих игроков, особенно для тех, кто впервые погружается в мир Ведьмака. Никогда не читал повестей и рассказов Сапковского и не проходил первую часть. Богатый сценарий, полный отсылок к локациям, сражениям и персонажам, которые должны быть известны игроку, требует от новичка слишком многого. Тот же эффект у Final Fantasy XIII. Но у CD Projekt есть в рукаве козырь, решение, которое поможет привлечь больше игроков. О нем в студии думали с самого начала. Это открытый мир, о котором разработчики всегда мечтали.